Я слишком стара для вас, и в моём прошлом слишком много тёмных пятен. Николь нахмурилась и посмотрела в сторону бального зала. Хотя я и не понимаю, в чём дело, но сегодняшний инцидент скажется на моей репутации. У меня нет приличных связей здесь в Англии. Я богатая иностранка без поддержки. Я не такая уж важная персона. чтобы поддерживать со мной знакомство. Николь накинула на плечи шаль, затем глядя себе под ноги, произнесла то, чего не должна была говорить. Вы достойный молодой человек, вас, если не совершите никаких опрометчивых поступков, ожидает блестящее будущее. Вокруг много прелестных молодых женщин. Она тяжело вздохнула. После всего случившегося Николь чувствовала себя уставшей. Благодарю вас ещё раз, мистер Стокер. Она поспешно поправила себя: "Доктор Стокер. Я не хочу выглядеть неблагодарной, ведь вы были так добры ко мне сегодня. Благодарю вас за всё. А теперь вам пора возвращаться на приём". Она подняла руку, привлекая внимание швейцара, когда он подошёл, Николь попросила: Братти добрый. Остановите для меня кеб. Тот в ответ кивнул и вышел. Смущённый молодой человек нахмурился, поколебался, меж бровей у него появилась глубокая морщина. Вы не должны, браткеб, сказал он. О, прекратите. Вы не поняли меня. Я только хотел объяснить вам, что в Лондоне леди не уезжают домой без сопровождения в наёмном экипаже. Почти извиняясь, Джеймс продолжил. Считается, что этот лихой транспорт предназначен для мужчин. И, возможно, по этой причине каб считается неподходящим транспортом для ночной поездки одинокой женщины. Этот самонадеянный поступок может повредить вашей репутации куда больше, нежели происшествие в зале. Ни коль вдевилась, но не двинулась с места. Что ж, внешний вид может быть обманчив. Не беспокойтесь, со мной всё будет в порядке. Спокойной ночи, доктор Стокер. Его янтарные глаза на мгновение дольше, чем следовало, задержались на её лице. их выражение задачило Николь, как у человека неожиданно выброшенного из лихого кеба и оставленного посреди улицы. Она задумалась: какое красивое у него лицо! Отбиженное и даже оскорблённое, решительный подбородок, прямой нос, живые, поразительные глаза. На ище хранилось следы загара. А на ухе солнце оставило отметину в виде рябинки. На его коже Никль никогда не думала, что мужчина может иметь такую прекрасную кожу. И она представляла, как приятно было бы провести ладонью по его щеке. С задумчивым вздохом, понимая бессмысленность своих мечтаний, она подошла к двери. Незаилевый кавалер между тем следовал за ней. "Бермакиа Джеймс, пожалуйста, зовите меня Джеймс". Швейцар принёс ей пальто. Мистер Стокер, красивый молодой человек, на чистый лишённый здравого смысла, попытался помочь ей. Но Николь воспользовалась услугами швейцара, которому дала чаевые, а затем запахнула пальто поглубже. Засунула руки в карман. И неожиданно она повернулась к Джеймсу. Он стоял рядом, сдержанный, загнунный в угол, полный неутомимой энергии и романтического идиотизма. Николь не могла объяснить, почему на от его вида у неё неожиданно защемило сердце, как напоминание о старой ране, тень давнего огорчения. ни происхождения, ни причины которого она не могла понять.